Глава 3, содержащая разные разговоры. В то самое утро, когда мистер Джонс отправился в путь, миссис Уэстэрн позвала Софи к себе в комнату и, сообщив сначала, что она добилась её освобождения, приступила к чтению длинного получения на тему о браке. Она изображала брак не романтической идиллией, где царят любовь и счастье, как он описывается у поэтов. Не говорила она я высоких целей, ради которых, как учат богословы, нам следует смотреть на него как на божественное установление. Она рассматривала его скорее как банк, куда благоразумной женщине наиболее выгодно поместить своё состояние в расчёте на самые высокие проценты, какие она вообще может получить. Когда месяцы в Вестерн кончились, Софья отвечала, что ей не под силу спорить с женщиной намного превосходящей её знанием и опытностью, особенно в таком предмете, как брак, о котором она почти не думала. Спорить? Я этого и не жду от тебя, отвечала тётка. Зря видела бы я свет, если бы принуждена была спорить с девушкой твоих лет. Я говорила только для того, чтобы получить тебя. Древние философы вроде Сократа Алкивиад и других не имели обыкновения спорить со своими учениками. Алкивиад, 450-404 годы до нашей эры, греческий политический деятель и полководец, был близок к Сократу и Платону, хотя сам отнюдь не был философом. Нисис Вестерн причислил его к философам лишь по своему невежеству. По невежеству делает она ссылку и на Сократа, который, как известно, никогда не пренебрегал мнением собеседника, а напротив, всегда внимательно выслушивал его. «Ты должна смотреть на меня, душа моя, как на Сократа, который твоего мнения не спрашивает, а только говорит тебе свое, из каковых слов читатель, пожалуй, заключит». Что эта леди была знакома с философией Сократа не больше, чем с философией Алхивиады. Но мы, к сожалению, не можем удовлетворить его любопытство на сей счёт. У меня и в мыслях не было опровергать ваше мнение, сударыня, отвечала София. К тому же, как я сказала, я никогда не думала о затронутом вами предмете, да может быть и думать не буду. "Полностью, София", возразила тётка. "Твоя попытка лицемерить со мной Очень наивно. Скорее французы убедят меня, что они берут чужие города только для защиты своей страны, чем ты заставишь меня поверить, будто ты никогда серьёзно не думала о замужестве. Как ты можешь, милая, уверять меня, будто и не помышляла о подобном союзе, когда, как тебе прекрасно известно, я даже знаю, с кем ты желаешь заключить его. Союз столь же неестественен и противен твоим интересам, Сколько был бы противен интересам Голландии сепаратный союз с Францией. Впрочем, если до сих пор ты не размышляла об этом предмете, то теперь предупреждаю тебя очень своевременно о нём поразмыслить, потому что брат решил немедленно заключить твой брачный договор с мистером Бланшевым, и я вызворось быть поручительницей в этом деле, обещая твое согласие. «Это единственный вопрос, сударыня», — отвечала Софья, — «в котором я принуждена ослушаться и вас, и отца. Мне не нужно много размышлять, чтобы отвергнуть эту партию». «Не будь я таким философом, как сам Сократ», — возразила миссис Вестерн, — «ты вывела бы меня из терпения. Какое у тебя возражение против этого молодого человека?» «Возражение очень серьезное, по моему мнению», — отвечала Софья, — Я его ненавижу. Научишься ли ты когда-нибудь правильному употреблению слов, сказала тётка. Я советовала бы тебе, милая, почаще справляться со словарём Бейли. До выхода в свет знаменитого словаря Джонсона 1755. Словарь Натана Бейли, умер в 1742 году, был самым распространённым английским толковым словарем. «Нельзя ненавидеть человека, который ничем тебя не оскорбил. Какая тут ненависть? Он просто тебе не нравится, а это вовсе не препятствие для того, чтобы выйти за него замуж. Я знала много супругов, которые друг другу совершенно не нравились, а между тем жили сносно и даже приятно. Поверь, милая, я смыслю в этих делах больше тебя. Ты, надеюсь, согласишься, что я видела свет». А между тем у меня нет ни одной знакомой, которая не старалась бы, по крайней мере, делать вид, что муж ей скорее не нравится, чем нравится. Исключение из этого правила было бы такой старомодной романтической нелепостью, что одна мысль о нем шокирует. «Право, сударыня», — возразила Софья, — «я никогда не выйду замуж за человека, который мне не нравится. Если я обещаю отцу не выходить замуж против его желания...» то могу, мне кажется, надеяться, что и он не станет принуждать меня к замужеству против моего желания. «Желание!» — с жаром воскрикнула тетка. «Желание! Меня поражает твоя самоуверенность. Молодая женщина твоих лет еще не замужем говорит о своих желаниях. Впрочем, какие бы они ни были твои желания, брат непоколебим в своем решении. И больше того, если ты заговорил о своих желаниях, то я буду советовать ему поторопиться». Вот ещё желание. Софья бросилась на колени, слёзы струились из её ясных глаз. Она умоляла тётку пощадить её и не мстить так жестоко за то, что она не хочет делать себя несчастной, несколько раз повторив, что это касается её одной и от этого зависит только её счастье. Как судебный пристав, действующий на основании законных полномочий, смотрит безучастно на слёзы несчастного должника, беря его под стражу, напрасно бедняга пытается пробудить в нём сострадание, напрасно просит отсрочки, указывая на нежную жену, лишающуюся опоры, на маленького лепечущего сына, на испуганную дочь. Благородный исполнитель глух и слеп ко всем проявлениям горя. Он выше всех человеческих слабостей и безжалостно даёт несчастную жертву в руки тюремщика. Так же слепа к слезам Софьи, так же глуха ко всем её мольбам была примудрая тётка. Так же непреклонно решила она отдать трепещущую девушку в объятия тюремщика Блащева. С большой запальчивостью она отвечала: "Вы глубоко заблуждаетесь, сударыня, думая, будто дело касается только вас одной". Ваша наука сайт к меньшее всего и в последнюю очередь в союзе этом затронута честь вашей семьи вы же не более как средство неужели вы воображаете сударня что при заключении брачных договоров между державами например когда французскую принцессу отдают за испанского принца во внимание принимают только интересы невесты нет брачный союз заключается скорее между двумя королевствами семья между двумя отдельными лицами. То же делается и в знатных фамилиях. Хоть и в, например, как наши, родственные связи между фамилиями, самое главное, вы должны больше заботиться о чести вашей семьи, чем о ваших личных интересах. И если пример принцесс не способен внушить вам эти возвышенные мысли, то уж в всяком случае вы не можете пожаловаться, что с вами поступают хуже, чем с принцессой ноги и сударыня, что я никогда не обесчещу моей фамилии, отвечала Софья, несколько возвысив голос. Но что касается мистера Блайшила, то каковы бы ни были последствия, я решила не выходить за него, и никакая сила не расположит меня к нему. Вестерн, подслушавший большую часть этого диалога, потерял всякое терпение, в сильнейшем возбуждении ворвался в комнату с криком: «Будь я проклят, если ты за него не выйдешь! Будь я проклят, если не выйдешь! Вот тебе и все! Вот и все! Будь я проклят, если не выйдешь!» В сердце миссис Вестерн накипело немало гнева против Софьи, но весь он вылился на сквайры. «Меня крайне поражает, братец», — сказала она, — «что вы суетесь в дело, которое всецело предоставили мне. Заботясь о чести нашей фамилии, я согласилась взять Свету». На себя посредничество, чтобы исправить допущенные вами ошибки в воспитании дочери. Ибо это вы, братец, вашим бестолковым поведением уничтожили все семена, брошенные мной в ее нежную душу. Вы сами научили ее неповиновению. Фу, черт, завопил Сквайер с пеной у рта. Вы способны вывести из терпения самого дьявола. Я научил дочь неповиновению. Вот она сама здесь. Казин прав, дочка. Приказывал я тебе когда-нибудь не слушаться меня? Разве я тебе не угождал и не ублажал тебя всячески, лишь бы ты была послушна? Да, она и была послушна, когда была маленькой, когда вы ещё не взяли её в свои руки и не испортили, набив ей голову придворной дребеденью. Да, да, да. Я сам собственными ушами слышал только, что как вы говорили ей, что она должна вести себя как принцесса. Вы сделали вига из моей дочки. Как же отцу или кому-нибудь другому ожидать от неё повиновения? Братец, отвечала миссис Вестерн с крайне высокомерным видом. Словами не выразишь, как жалки ваши политические рассуждения. Ну и я обращусь к самой Софье, пусть она скажет. Учила я её когда-нибудь неповиновению? Скажите, племянница, разве я не старалась напротив внушать вам отчётливое представление о разнообразных отношениях человека к обществу? Разве я не затратила величайшего труда на доказательство того, что закон природы повелевает детям быть почтительными к своим родителям? Разве я вам не приводила слова Платона по этому предмету, предмету, в котором вы были так боснословно невежественны, когда я взяла вас под свою опеку? Но я убеждена, не знали даже о родстве между дочерью и отцом. Ложь, воскликнул Вестерн. Софи не такая дура, чтобы даже в до 11 лет не знать, что она сродни отцу. О, варварское невежество, отвечала столичная дама. А что касается ваших манер, братиц, так они дожду вам заслуживают палки. Что ж, поколотите меня, если вы в силах, сказал Сквер. Племянница, я думаю, с удовольствием вам поможет братиц, спалила миссис вестэрн. Хотя я бесконечно презираю вас, однако не намерена терпеть далее вашу наглость и приказываю немедленно закладывать лошадей. Я решила уехать от вас сегодня же утром. Скаффертю дорога, отвечал сквайр. Если на то пошло, так и я не могу больше сносить вашу наглость. Проклятье, довольны того, что вы меня унижаете и выставляете дураком перед дочкой, твердя каждую минуту о своём презрении ко мне. Унижаю, унижаю, негодовала тётка. Дамыслимо разве унизить мужика, у которого такой норов? Боров, воскликнул Сквайр. Нет, я не боров, и ни осёл, и не крыса с ударами. Запомните, что я не крыса, я истинный англичанин, не вашего ганноверского помёта, который только опустошает нашу страну. Ты один из тех мудрецов, бессмысленные убеждения которых привели Англию на край гибели, ослабляя власть нашего правительства внутри страны, приводя в уныние наших друзей и ободряя врагов за рубежом. «Хо-хо! Вы опять за свою политику!» — воскликнул Сквайер. «Да чихать я хочу на вашу политику, как на...» И он украсил последние слова телодвижением, как нельзя более для этого подходящим. Что тут, собственно больше задело миссис Вестерн, словечко ли брата или же его презрительное отношение к её политическим мнениям, я не берусь решить. Только она пришла в неописуемое бешенство, грубо выругалась и тотчас выбежила вон. Ни брат, ни племянница не подумали остановить её или пойти за ней вслед. Софья была так опечалена, а сквайр так разгневан, что оба остались прикованными к своему месту. Квайер, впрочем, пустил сестрев в догонку воздух, которым охотники приветствуют зайца только что поднятого собаками. Он был вообще большим искусником по части упражнения голосовых связок и имел особенный воздух почти на каждый случай жизни. Женщины, знающие подобное, миссис Вестерн, Свет, и изучавшие философию и политику, мигом воспользовались бы душевным состоянием мистера Вестерна обронив несколько лестных замечаний насчет его ума в ущерб его ушедшей противнице. Но бедная Софья была слишком проста. Этим мы не хотим сказать читателю, что она была глупа, хотя эти слова обыкновенно употребляются как синонимы. Нет, Софья отличалась большим и незаурядным умом, но ей недоставало искусство, из которого женщина извлекает столько пользы в жизни человека, и которые протекая скорее из сердца, чем из головы, часто бывают достоянием набитых душ.